610 мм в центральных, 471 598 в восточных, 272 520 южных степных, астраханских нав российских 136 475 минимум западных губерний, максимум южных